за неспосланный табак. «А почему ты не веришь?» «Они могут продать себя в другой бордель или другому сутенёру, но никогда не отошлют домой», смеётся Алёна. «Как бы то ни было, я не верю ни одному слову этой старой шлюхе». «Да и можно ли ей верить?» «Она ведь сама мошенничала сто лет назад, когда ещё не была жирной коровой. Я не могу представить мамашу ни молодой, ни изящной, уж тем более в роли обольстительницы».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 Мы съеживаемся, не смея шевельнуться. Достаточно слабого скрипа, упавшего с крыши снега, и они узнают, где мы. Мне кажется, что моё сердце бьется так сильно, что этот стук проникает сквозь крышу и потолок, и слышим на чердаке. Вдруг кто-то открывает окно. Проходит некоторое время. Что видит этот человек, выглядывая наружу? Остатки следов? Улику, которую случайно оставила Алена, когда пыталась вместе следы одеялами? Окно снова захлопывается.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 и свет фонаря падает на его короткие светлые волосы. Он оборачивается к дому, и взгляд его скользит вверх к крыше. У меня замирает сердце при мысли, что он видит нас. Но свет бьёт ему в глаза, и мы остаёмся в тени. Они садятся в машину и уезжают. Мы ещё долго не двигаемся. лунный свет льётся с неба ледяным сиянием. Ночь такая тихая, что я слышу собственный пульс, слышу, как стучат мои зубы. Наконец Алена Алена пошевелилась.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 Они хранят её запах, запах кислых дрожжей, но всё равно надеваю, превозмогая отвращение. Подолазку, свитер, шарф. Всё поверх блузки. Надеваемся быстро и молча, натягивая на себя одежду женщины, труп которой находится в соседней комнате. На пороге мы останавливаемся в нерешительности, смотрим на лес. Нет ли там засады? Не поджидают ли нас убийца на дороге, зная, что рано или поздно мы объявимся? «Не туда», — решает Алёна, словно читая мои мысли. «Только не на дорогу». Мы выскакиваем из дома, огибаем его и ныряем в лес.